Глава четвертая. Мне снилось, что я варю борщ. На свиных ребрышках и говяжьей вырезке, как положено. Кастрюля царских размеров хватит на целую свадьбу. Давно я такого не затевала. Как-то не было ни времени, ни сил. Да и зачем? Много ли нам с кексом надо на двоих? А тут весело. Ароматно булькает в наваристом бульоне картошечка. Зажарка ворчливо шкворчит на сковороде. Одуряюще пахнет нарезанный укроп. Мелко-мелко шинкую капусту, обминая, пусть немного даст сок. Кекс сидит на кухонном диванчике, выводя страдальческие рулады. — Ты чего? <шора> <Technology> mm -hmm. <Eu> <mutta uppitus> <tastes> — спрашиваю. — Жалуется пес и вдруг резво подлетает ко мне. — Вот это прыть! Прямо скажем, не свойственное моему персиковому другу. Да что с тобой? Я забываю про борщ, а ведь еще секунду назад так нестерпимо хотелось стащить кусочек вареного мяса. Открываю глаза. Все тот же балдахин, все тоже проклятое королевство. И если вспомнить примету «На новом месте приснись жених невесте», то мне приснился борщ. Наверное, я какая-то неправильная ведьма. Ни в реальности с личной жизнью не получается, ни в сказке. Интересно, а в проклятых королевствах, где наказанные за гордыню жители занимаются исключительно сыроедением, бывают феи крестные? Мне бы это подсобить немного, волшебством. Ну, если, конечно, ещё можно что-то исправить. Тридцать пять. Работа, дом, кекс, дом кекс, работа. Так и живем после развода. Муж ушел, к другой. История, собственно, банальна до безобразия. Вот только ломают такие обычные сюжеты фатально. По-шекспировски. С хрустом напополам. Кекс снова взвыл, и я поняла, что плачет мальчик вовсе не во сне, а на по-настоящему. Кекс! Ну, конечно, что же это я, а? За окном давно рассвело, закончилась, наконец, наша первая сумасшедшая ночь в королевстве. Пес изо всех сил терпит, стараясь не опозориться в замке его величества. Прости, малыш. Уже встала. Побежали. Одеваюсь потеплей, собачий холод подземелья оставил неизгладимое впечатление. Где мои любимые штаны на флисовой подкладке? Ну все, я готова. Кекс. Гулять. Замок полон народу. Не то, что вчера. Видная жизнь дворца в отсутствии монарха – история отдельная. Но теперь его величества вернулись, и спуску не дадут никому. Что ж, вполне ожидаемо. Стоит даже мне уйти из класса, такое начнется. А если представить, что подростки не первый год грызут листики салата, то... Нет, о таком лучше не думать. Слишком страшно. Мы с Кексом проворно двигались по коридорам, стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды со всех сторон. Замок словно подсказывал, уверенно спустились по незнакомой лестнице и уткнулись в тяжелую дубовую дверь. Я налегла изо всех сил, и как они ее только открывают со своей диетой на лютиках-цветочках. За дверью оказался садик, маленький, уютный, с простеньким фонтанчиком в центре. Скульптура изображала ведьму в остроконечной классической шляпе, в балахоне с широкими рукавами. Дама стояла, занеся руки над огромным котлом. Из ее ладоней вода лилась в котел тонкими струйками, а затем весело разбрызгивалась в бассейн из сотни крошечных дырочек. Камень потускнел от времени, что среди осенних красок смотрелось весьма органично. На полях шляпы дремали подгнившие осенние листья, Пышные невысокие кусты, высаженные вокруг, с явным сожалением сбрасывали золотой наряд, стыдливо прикрывая оголенные ветви утренним мягким туманом. Кекс презрительно фыркнул. «Нет, красиво, конечно, но в скверике недалеко от школы было не хуже. В нашем мире кормили лучше, а потому все эти красоты собачью душу грели мало». Высокие стены задней части замка взлетают, растворяясь в ярко-голубом небе. Последняя улыбка осени на прощание, словно и не ноябрь. Скоро все затянет свинцовыми тучами, повалит снег. Хотя, кто знает, сколько в волшебном мире длится бабье лето. В Питере уже несколько недель все серое, никаких красок, а я все равно скучаю. Кекс ткнулся носом в ноги. «Ну что, мальчик, жить стало лучше, жить стало веселей?» Мы обошли садик. Надо же было посмотреть, куда нас занесла судьба нелегкая. Стоило нам выйти из-за живой изгороди, как под ноги бросились с воем два мужика. Испугавшись, схватила мопса на руки. Это еще что такое? Не было печали. «Помилуй, ведьма!» выл один, пытаясь схватить меня за руки м мычал второй горестно всхлипывая. Не мой, что ли? столь красочное и бесплатное представление, тут же сбежался местный люд при дворе короля Стефана обитающий. Прекратите, взвизгнула я поставленным учительским, но предательски перепуганным голосом, безуспешно пытаясь освободиться. Вы кто? Что вам надо? Милосердие, Милосердие просим, госпожа ведьма, на коленях молю «М-м-м-м-м!» м Да что ж такое-то? Из кустов босовито гавкнули, кекс вырвался из рук. Наступила тишина. Я обернулась. Боезет без банта, но с серьезным, даже грозным взглядом мужественно загораживала собой мопсы. Надо же! И когда эти двое успели так сдружиться? Вот что значит срок отсидеть вместе. Смилуйся, ведьма! Не погуби, добрейшая! Встать! Живо! Оба тут же подскочили, вытянувшись по струнке. Что вам надо? Я не могу согреться, а этот... Кивок в сторону кучера. Этот язык прикусил. «Так вот почему он мычит, Сочувствую. А я при чем? Сдается, мне пора расколдовывать это гиблое место в срочном порядке. У местных от травы и сырой рыбы явно выражены изменения сознания. Люди неадекватно воспринимают окружающую действительность». «Так это ты, ведьма, прогневалась». «Я?» Мы с Мопсом переглянулись. Бояка, теперь ее так даже и не назовешь, зарычала. Я вчера одеяло давать не хотел, упрямился, а кучер мальчишки гадости наговорил про тебя. Смилуйся, смилуйся, госпожа ведьма, сними проклятие свое черное, век на коленях будем. Тихо, я сказала, думать мешаете. Это что же получается? Я стала вспоминать. А тюремщики тогда и правда подумала, мол, тебе бы так продрогнуть. Про кучера хорошо бы ему язык прикусить. Было дело, было. Значит, нет, этого просто не может быть. Совпадение. Хотя... И что мне теперь делать? Как их расколдовать? «Сними, ведьма, проклятие!» — взвыл мужик. «Холод до костей пробирает!» «Что происходит?» Раздался голос, от которого ожидаемо побежали мурашки. Все, зеваки, пострадавшие, даже собаки поклонились его величеству. Мопс учтиво шаркнул лапкой. «И когда только научился?» «Я, конечно, как могла, тоже присела, но когда подняла глаза...» Чтобы не расхохотаться в голос, понадобилось все колдовство, если, конечно, я и впрямим здесь владею. Бархатный объемный берет, на котором уютно устроилась корона, меня и в прошлый раз впечатлил. Но алый изумрудный тюрбан с шутовскими бубенчиками образца дня сегодняшнего не шел с предыдущим писком моды ни в какое сравнение. «Госпожа ведьма», — окинул гневным взглядом его величество. Рассерженно зазвенели бубенцы на тюрбане. «Вы мне нужны. Немедля!» Я склонила голову. Я посмотрела на кекса, кекс на меня, и оба мы перевели вопросительный взгляд на Дога. Бэйзет, местная жительница и приближенная к королю, лишь фыркнула. И все наши с мопсом надежды на то, что нам хоть что-то объяснят, рассеялись в утреннем тумане. «Поторопитесь», — прорычал король. И какая злая осенняя муха его укусила. С другой стороны, а с чего, собственно, у несчастного его величества будет хорошее настроение? Ни тебе яичницы, ни кофе с хрустящими круассанами. Разве это утро? И мне, пожалуй, пора заканчивать мечтать слюнки уже потекли. У мопса, как ни странно, тоже. Но я всегда подозревала, что кекс читает мои мысли. Тем временем король свернул в незаметный проход за гобелином, изображающим огромного дикого кабана. Единолично и во всей красе, вопреки уже привычным сценам охоты. Ступени вели вниз. Опять подвал? Пусть только попробует нас запереть. Я даже думать не буду, схвачу мопса и, роняя тапки к волшебному лесу. Не знаю, как выберемся, но что-нибудь придумаем. Вот. Обвиняющим тоном провозгласил его величество, стоило стражникам отворить перед нами низенькую дверь. Я с опаской вошла вслед за королем. Обычный кабинет, только потолки низкие. Мужчина в возрасте, что сидел за столом, вскочил и поклонился, стоило Стефану войти. Служащий вытянулся, сверкнув гневным взглядом в мою сторону. Неужели я и его прокляла? Или это они от голода все такие злые? Спиной ко мне на низеньком табурете сидела... «Ты?» Развернувшись, зарычала та, что совсем недавно заточила нас с принцессой и собаками в подвал. Без воды и одеял, между прочим. Изо рта любовница короля... Тут же выскочило что-то мерзкое, склизкое, фу! Вот. Король указал перстом на ведро, что стояло перед Вацлавой. Наконец-то вспомнила, как эту вредную гадюку зовут. Мопс у меня в руках дрожал, испугался, наверное, что эти пиявки его укусят. Не бойся, кексик. Я еще не понимаю, что происходит, но в обиду не дам никому. Госпожа ведьма. — любезно заговорил со мной мужчина в черном. — Мы понимаем ваш гнев, однако... Король недовольно фыркнул. — Мы понимаем ваш гнев, — с нажимом повторил господин. — Однако хотим попросить расколдовать госпожу баронессу, и ее состояние кхм, очень затрудняет допрос, так сказать. Дело встало. «Не хватает фактов, войдите в положение». И он галантно поклонился, а у меня внутри все похолодело. «Это что, допросное?» «Стало страшно. Нетрудно догадаться, что завтра мы с мопсом окажемся на этом месте, и что?» «Вдруг они начнут пытать кекса?» «Я этого не вынесу». «Госпожа ведьма, Наташа». Неожиданно Стефан подхватил меня на руки и усадил в кресло сбоку от стола. «Что с вами?» «Что со мной?» Он еще спрашивает. Я растерянно оглядывалась в поисках орудия пыток. Пожалуй, единственная, кто понял, что происходит, была баронесса. Она хрипло рассмеялась и... «Шлеп! Плюх!» Я проследила взглядом за полетом слизней. У ног баронессы стояло ведро и дымилось, разнося по комнатушке легкие, не лишенные приятности аромат распаренных специй. Явственно угадывались чеснок, лавровый лист и даже розмарин. И вдруг я вспомнила, что ты с лизняками подавилась, жареными, или что-то в этом роде. И эту я прокляла. Гройцер, воды, госпоже ведьме. Голос короля еле слышен, словно сквозь толстый слой ваты. «Ваше Величество, откуда? Нет, ни воды, ни успокоительных!» «Плохо, Гройцер, очень плохо. И вообще, я недоволен вашей работой. Как вышло, что баронесса подобралась столь близко ко мне, а главное, к принцессе Злате. Думаете, как будете это объяснять, а пока воды. Живо!» — Смею напомнить, Ваше Величество, что я вас предостерегал. Судя по цвету лица, господин Гройцер совершенно напрасно не держал на рабочем месте успокоительных. Ему бы они сейчас точно не помешали. — Наташа. — Не обратив никакого внимания на явно справедливые слова господина Гройцера, король повернулся ко мне. — Вы можете ее расколдовать? — Не знаю. Никогда не пробовала. Попробуйте. Только не нервничайте, пожалуйста. Гройцар, да пошлите вы уже за успокоительными, или я вас разжалую. Слушаюсь. А лекарство, значит, готовить в королевстве получается? Пробормотала я, не сводя взгляда с жареных слизняков. Хорошо хотя бы это. Пробуйте. Легко сказать. «Итак, что я знаю о сказочных заклинаниях? Это как его? Горшочек не вари? Или нет? Больше не будут подавать тот платок. Вот это ближе, пожалуй». Э -э -э, я прощаю баронессу», — неуверенно начала я и торопливо добавила. «И кучера с тюремщиком тоже». «А вы зря время не теряли». Заметил король, поправляя съехавший на лоб тюрбан с бубенцами. Баронесса снова злобно рассмеялась. Получалось это у проклятой жареными слизнями поистине зловеще. И снова хлоп-хлюп. Хм, не вышло. И чему эта слава так радуется? Я не знаю, как это сделать, — опустила я голову. Не думала, что такое вообще возможно. Естественно, возможно. Развел руками господин Гройцер. «Вы же ведьма». «Я — учительница». «Одно другому не мешает», — пожал он плечами. А я про себя подумала, что многие мои ученики вполне бы с ним согласились. Помню, бабушка говорила, «Тому, кто наш род обидит, обязательно прилетит». Я еще смеялась. «Может, и впрямь в нашем роду ведьмы были?» «Допустим». Плюс волшебный мир или мир моего воспаленного, спящего в коме сознания. Неважно. Итак, что пожелаю, все сбывается. Тогда почему поджарить яйца и согреть молока голодному ребенку у меня не получилось, а проклясть троих, пожалуйста? Неужели я настолько злая ведьма? Тогда меня к детям вообще подпускать нельзя. Понятно. Вздохнул король и обернулся к господину Гройцеру. «Прервемся на завтрак. Вы с нами?» «Слушаюсь, Ваше Величество». А баронесса пока посидит в подвале и очень хорошо подумает. «Вы же хотите сохранить голову на плечах?» Бывшая любовница с интересом рассматривала короля так, словно видела его впервые. Стук в дверь. Уже знакомый мне Паш внес под нос, накрытой салфеткой. «Благодарю, Лард». Король откинул салфетку и опрокинул в себя успокоительное зелье. Его Величество предложил мне руку, кивнул Гройцеру, пожелал баронессе хорошего дня. Вацлава пыталась ему ответить, должно быть, пожелать того же, только в более бурной форме. Слизни так и запрыгали в ведро. Стефан, склонив голову несколько секунд, полюбовался на облачка пепла. Жареные слизни ожидаемо превращались в прах, подобно любой приготовленной пище вздохнул и гордо удалился. «Завтракать». «Не пойму, чего вы испугались», — спросил он галантно, ведя меня по длинному жутковатому коридору. «Здесь гобелены изображали кровавые сражения, что не совсем соответствовало рассказам короля о том, как он старается вести внешнюю политику мирным путем. Вскоре я поняла, что картины изображали историю». Убийства сменялись мирными переговорами с передачей набитых золотом сундуков. Тем не менее, на мой взгляд, такое количество крови и насилия странно. Интересно, что именно пытался донести художник, занимавшийся отделкой замка? Кровь повышает аппетит? Вполне возможно. Ведь гобелены очень старые, темные времена и все такое. Мясо с кровью. Несчастное королевство не подозревало, видимо, что в будущем стейк-повар не поджарит никак. Ни средней, ни полностью, ни с кровью. Наташа? Его величество остановился и посмотрел мне в глаза. Я боюсь подвалов в замках, честно призналась. А также клеток и допросных? Проявил чудеса интуиции король. Именно. Успокойтесь. К вам все это не имеет никакого отношения. Другое дело баронесса. Здесь имеет место быть преступление. Вацлава очаровала и меня, обманом втерлась в доверие к принцессе и подвергла жизнь наследницы опасности. Король стиснул кулаки. Могу я задать вопрос, ваше величество? Мужчина кивнул. Баронесса говорила о скором замужестве принцессы. Это правда? Она же еще ребенок. «Вопрос?» — усмехнулся король. «Больше похоже на протест». «Именно», — не стала спорить. «Конечно, я протестую и отстаиваю права ребенка. В конце концов, это часть профессии, я педагог». Злато не удержит страну в одиночку», — вздохнул король. «Ей уже шестнадцать, а она бегает со своей глупой собакой» завязывает бантики и вбила себе в голову, что хочет быть магом. «Так это же хорошо», — сказала я, а про себя подумала, «сколь велика разница в восприятии детей моего мира и этого проклятого королевства, существующего вопреки всем законам логики». «Шестнадцать лет?» Считается, что у девочек заканчивается пубертатный период, Но на деле все индивидуально. Трудное время. Жалко всех: родителей, педагогов и, конечно же, самих детей. Да, от них все страдают, но и они сами страдают не меньше. Половое созревание, всплеск гормонов. Ты уже не ребенок, но еще и не взрослый. Ты теряешь точку опоры, не успевая следить за тем, как меняется искажаясь такой привычный, такой еще вчера безопасный, уютный мир вокруг кто я, что я. Я люблю или я ненавижу? А экзамены? В таком состоянии сложно учиться, а надо, таковы требования общества. Тем не менее, к вопросу о том, что экзамены сдать невозможно, я отношусь спокойно, даже весело. Просто спрашиваю, причем не только у детей, но и у возмущенных, крайне беспокойных родителей. Учить не пробовали? И открываю страшную тайну. Задание есть в открытом доступе все девять месяцев. И кто кому Буратино? Но тут удержать страну замуж. Бедный ребенок. А почему вы против того, чтобы Злата стала магом? Мне кажется, маг на престоле — это не так уж и плохо. Глаза его величества блеснули было гневом, но он тут же взял себя в руки и ответил спокойно, так и не высказавшись на тему моих непрошенных советов. Маг на престоле — это неплохо. Однако путь к этому — шесть лет отсутствия дома, учеба в другом государстве со всеми вытекающими обязательствами и последствиями. Что скажешь? Не зря я ненавижу геополитику. Лучше общаться с догом по имени Б.И.З., чем вспоминать, что был такой султан в нашем мире, или крепость его имени. Прошу. Кивнул король на дверь, которую распахнули перед нами расторопные слуги. В столовой было многолюдно. Сновали слуги, скучала Б.И.З. над миской сырой моркови и мелко нарезанного сырого мяса. Недовольно ковырялась вилкой в тарелке с листьями, похожими на шпинат принцессы. На нас с королем с жадным любопытством уставились два десятка разряженных придворных. И причиной тому... Была вовсе не шляпа с шутовскими бубенчиками, резко контрастирующими с короной, а я в куртке и роскошных, восхитительных балоневых брюках. Все поднялись и поклонились. «Прошу вас, продолжайте», — кивнул его величество. «Доброе утро», — искренне улыбнулась Злата. «Доброе», — ответил король. «Мне показалось, ему захотелось обнять дочку». Но делать он этого не стал. Политика, придворные этикеты и все такое. Столы Т-образно расположены по всей зале. Во главе король и принцесса. Его величество усадил меня и отправился на свое место. Я подумала и сняла куртку. «Как вам у нас?» Любезно спросил важный господин в разноцветной одежде. Слева красная, справа синяя. Роскошный берет атласными лентами завязан под подбородком. «Очень интересно», — ответила я. «Необычно». «Пока успехов нет. Королевство расколдовать не удалось?» — сочувственно спросила сидящая с другой стороны от меня дама. Ядовитый взгляд напомнил баронессу. Изумрудное платье с широкими средневекового кроя рукавами, светлые волосы убраны в золотую сетку. Местная мода чем-то напоминала работы Яна Ван Эйка, но не всегда и не во всем. Так или иначе, в образах придворных проскальзывали некоторые шутовские мотивы. Ромбовидный узор на ткани, двухцветная триколка, паки с бубенчиками. Сказать, что все это странно, не сказать ничего. Пока нет. Спокойно, но достаточно категорично ответила я и сосредоточилась на еде. Зеленая трава. Очень яркая, по вкусу напоминающая японский салат чука. Ломтики, э будем считать, что помидора. Тонкие прозрачные кусочки хлеба с сыром. Очень тонкие и очень прозрачные. Сырое, соломкой нарезанное, переложенное специями мясо. Любопытно. А если солить или мариновать, будет превращаться в прах или нет? Зато есть уже трое заколдованных. Они не следили за своим языком. Я перевела взгляд на высокий бокал, в котором величественно покачивался обычный кипяток. «Если вы быстро положите травы в бокал», — подсказал мне сидящий рядом со мной господин, одетый во все серое. Просто отрада для глаз. «Успейте выпить горячий напиток». «Спасибо». «Но не держите долго испортится. С сыром и хлебом также советую поторопиться». Их доставили на рассвете. — Откуда? — Из-за границы, конечно. Еще немного, и они исчезнут. Поэтому начинать всегда надо с них. Запоминайте. Должны же вы научиться выживать, пока вам не удастся расколдовать наше несчастное королевство. Я кивнула и быстро проглотила бутерброд, закусив помидорчиком. Зелени не хотелось. Мужчина в сером прав. Живя в Риме, поступай как римлянин. Итак, первое, надо примерить местную одежду. Второе, сходить на рынок. Уж там я точно узнаю больше о королевстве, чем во дворце. Третье, необходимо разобраться с вопросом, почему в лесу можно было готовить, а во дворце нет. С чем это связано? С самим дворцом? С удаленностью от границы? Может, со сковородками? Вопросов больше, чем ответов.